Глава 5. Нам пришел приказ от высших магистров ордена найти в баронстве Барабер поселение Еретиков и уничтожить его полностью со всеми жителями. Как было указано в приказе, в этом поселении проводят массовые жертвоприношения, для чего было совершено нападение на город Барабер с целью похищения жителей города. «Да, прогнило что-то в датском королевстве, вернее у вас в ордене», – покачал я головой. «Зачем тварям жертву приносить? Какой в этом смысл?» – не понял я. «Кормить стрига живыми людьми, чтобы получить стригоя или высшего стрига, а после продать или инициировать тварью мага. И если кормить дешевыми рабами, выходит достаточно выгодно, ну а если еще и рабы достались бесплатно?» «Ну ни себе бизнес-схема!» – удивился я. «И многие этим занимаются». «Многие!» – кивнул паладин. Мы часто с таким сталкиваемся, а потом сжигаем заживо всех причастных на очистительном костре. Но чаще всего исполнителей, а хозяева остаются инкогнито. Жестоко, но справедливо. И, как видишь, это не наш случай. Да, мы уже поняли. Я не один век живу в этом мире и повидал немало поселений еретиков. Там живут совсем другие люди, и отношение у них к ближнему своему совсем другое. «Наш приезд сюда – это очередные интриги высших магистров. Как же они меня задолбали!» Он устало провел ладонью по лицу. «Лео, не буду ходить вокруг да около. Мы потеряли много своих людей, сейчас уезжать от вас – смерти подобно. Неизвестно еще, что творится в Империи, и как она пережила этот гон. Он начался немного раньше положенного срока, и сильных тварей было намного больше, чем обычно. До сих пор не понимаю, как нам удалось выжить». Обычно, если во время гонок баронскому городу выходит один инсект, и его удается завалить, это великое чудо. Мало того, что у него бронированное тело, которое не пробьет калит, так у него еще сильнейший магический покров и иммунитет к ментальной магии. А по словам ваших воинов, через реку прошли десятки инсектов. Ну, если попасть в глаз, то можно убить, что мы и сделали. Конечно, если попадешь в глаз с первой попытки, ну или с третьей – «Больше трех наконечников из калита баронство себе позволить не может, и то, если оно достаточно богато!» «А, ты про это?» – отмахнулся я рукой. «Калитом нас обеспечил кто-то из ваших высших магистров, так что мы могли себе позволить пристреляться. Так вот, в Ордене нас, скорее всего, сочли погибшими, как и вас, и мы больше не хотим туда возвращаться. Как ты сказал, там что-то прогнило, причем не что-то, а все!» Высшие магистры решают свои проблемы за счет Ордена. Они ушли от Заветов Чистого и используют Орден для личного обогащения. По поводу подземелья под Баронской башней я не знаю, кто из Высших магистров может быть причастен к этому. Но не потому, что я не могу кого-нибудь из них заподозрить в этом. Дело в том, что я подозреваю каждого из них. Поэтому Лео...» Он встал, выпрямился и начал официальным тоном. «Я...» «Мастер Паладин Криев, прошу вас, барон Леонид Сидеро, разрешить основать в вашем городе отделение Ордена Чистоты». Я в это время пил компот, который после этих слов попал не в то горло. «Ну нельзя ж так пугать. Ты что, это серьезно?» «Да, барон, я уже назвал причины. Не хочу, чтобы я и мои люди всю оставшуюся жизнь тратили не на борьбу со скверной, а исполняли прихоти старых, зажравшихся маразматиков». «Ты это... присаживайся, давай по-простому, как раньше. Сейчас компотику навернем, поговорим о том, о сем. Не знал я, как ему отказать, чтобы не сильно обидеть. «Ты, наверное, не до конца понимаешь, что за люди у нас собрались и как они оказались здесь...» «Да все я понимаю...» Устало выдохнув, сказал он. «Лео, нам некуда идти. Я знаю, что творилось в герцогстве Стрелиан, и даже знаю того высшего магистра, который все это затеял и для чего...» «И для чего же?» – заинтересовался я. «Деньги?» – пожал он плечами. «Фу, как банально! Да, тем не менее, все это было ради денег герцогства. Магистры сыграли над тщеславием молодого герцога, даже пообещали, что внесут его имя в летописи ордена, как самого мудрого правителя». А потом в казну ордена потек ручей из золота. Герцог платил за услуги святителей чистоты огромные суммы, чтобы они очистили его земли от грязных. Они же, в свою очередь, брали взятки с грязных за безопасность, с купцов за помощь в устранении конкурентов. Ну и орден, покачал я головой. Рекет, шантаж, взятки. Ха, бандиты, блин. На совете об этом говорили, как о добывании финансов на великие нужды ордена – что герцогство не обеднеет, а нам нужно думать о роде человеческом, ну и заодно почистить империю от грязных. Это еще одна из причин, по которой я хочу основать здесь отделение ордена, никак не связанное со столичным, где мы сможем следовать заветам чистого и продолжать свое дело. Постой, но как вы здесь будете исполнять его заветы, разве в них не говорится о том, что нужно гнобить грязных? Не понял я». «Кто тебе сказал такую чушь?» – изумился Крив. «Да есть тут один советчик», – немного смутился я. «Наш орден основал Чистый, но в то время его звали по-другому». «Подожди, подожди, так ваш Чистый что, человек?» «Он был человеком, он один из тех, кто сбежал от птарианцев вместе с первым императором Джеком Ароном и один из основателей империи». Вот только Чистый знал больше других, он взял себе это имя и начал создавать Орден Чистоты, все свои знания передал последователям и составил заветы, которые мы чтим по сей день. Заветы знают все служители Чистого, а вот зачем им следовать? К этим знаниям есть доступ только у верхушки Ордена». «И ты туда входишь?» – улыбнулся я в предвкушении. «Входил», – поправил меня Крив. «Да, я знаю многое, но не все». «Ну давай, не томи, выкладывай все как есть, а то у меня уже столько непоняток накопилось». Он молча посидел, смотря в пол, о чем-то размышляя, потом сказал. «Хорошо. Я расскажу тебе все, что узнал из тайных знаний Ордена. А вот почему они тайны, я так до сих пор не понимаю. Все началось очень давно. Насколько давно, сейчас, наверное, никто уже и не знает. Была такая раса древних, называли они себя «Маузари», Так вот, эти Маозари вели экспансию, захватывая миры. Э, э, перебил я его, подняв руку, как понять, захватывали миры? Ну, я не знаю уровень твоего образования, но попытаюсь объяснить, как сам понимаю. Миры это такие огромные шары Земли. Планеты! пересохшим голосом просипел я. Что? прочистил я горло. Говорю, шарики эти называются планеты. На одном таком мы и живем. Все-таки я аристократ и получил соответствующие знания. Так что ты рассказывай, не сильно подробно. Что мне будет непонятно, я переспрошу». «Да, хорошо. Так вот, захватывали они планеты, где проживали разные разумные. Некоторые чем-то похожи на людей, а некоторые совсем другие, как те же инсекты. Ты же не думаешь, что это тварь – переродившийся человек?» Я не думал, совсем не думал, я тихонько охреневал. Поначалу мне показалось, что здесь развитие на уровне средневековья Земли, но потом меня переубедил Хедо рассказами про пришельцев из космоса и про их высокотехнологичное оружие. Житель земного средневековья рассказал бы об этом как о великом колдунстве, а теперь паладин пытается объяснить мне, что такое планета, и еще откуда-то взялись инсекты, которые до перерождения были разумными, но не людьми. Видя, что я завис и не отвечаю ему, Криф решил продолжить. Так вот, древние обладали могущественными способностями, какими никто не знает, но они никак не были связаны с росой. На всех захваченных ими планетах никакой расы не было, и о ней даже никто не слышал. Маазари продолжали свою экспансию, захватывая все новые и новые миры, пока их исследователи на краю бытия – не нашли нечто. Что это, было неизвестно, но в записях, оставленных чистым, было сказано, что с этого начался конец расы Маузари. Группа исследователей вернулась к своим, уже зараженной росой, ну а дальше по цепочке. Ведь почему у нас неинициированные не перерождаются, хоть едят еду, пьют воду и дышат воздухом, и во всем этом есть роса, немного, но есть... Да потому что в них она тоже есть, чтобы стать инициированным мало, но тело, уже подготовленное, и от небольшой порции росы ничего не будет. А когда Маузари принесли в себе росу, тысячи ими захваченных миров не имели перед ней никакой защиты, и роса начала быстро распространяться по всем мирам. Разумные перерождались в твари, их убивали, а вылетевшее при этом облачко росы заражало сразу нескольких разумных, разрывалось на части и становилось невидимым, настолько низка была ее концентрация в мирах. Не спасались даже те, кто был на звездных кораблях, когда на планете возросла концентрация, свободная роса устремилась к ним, проходя через любые стенные преграды. Вскоре раса Маазари перестала существовать, А во всех захваченных ими мирах господствует твари. А вот такое наследие оставили нам Маузари». Крив закончил говорить, и мне становилось тяжело дышать, и темнело в глазах. «Я не знаю, сколько времени моя душа пробыла в пустоте, где времени вообще нет. Секунду, год, тысячелетие. А в голове билась одна мысль. Что с землей?»